Наклоняет в ответ голову Кихо. Все будет исполнено согласно вашим указаниям. Действуй! Мотивирует его президент. Время действия 28 июня, 12 час дня. Место действия Минивэн ЮНМИ около агентства Фэн Enteймент. Сижу, в окно гляжу. В минивэне они зеркальные. Наружу смотреть из них можно.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 чего ещё желать. Но со всеми этими перипетиями из графика поездки мы, понятное дело, вывалились напрочь. Поэтому мульчу я не стал отвозить домой, а поехал прямиком в агентство, поскольку оттуда юне уже звонили два раза, ругались, что срываем съемки. В агентстве затеяли снять мои извинения перед Саши и дружеское видео с парнями из Stars Junior и Бэнк Бэнк. Типа, мы такие с ними друзья,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 Соши, соши, соши! Ну, точно по мою душу, думаю, я, внутренне напрягаясь. Бить будут. Чвяк, чвяк! Два куриных яйца, кинутые откуда-то из задних рядов, шлепаются недалеко от меня на асфальт. Ух ты, какая творится вещь! думаю я. Поклонники атакуют. Мой секьюрити, как будто был к этому готов. Ловким жестом распахивает большой черный зонт.